Иосиф изумленно посмотрел на него, как бы спрашивая, не шутит ли Акавия. Большая голова Акавия сидела на громоздком и мощном теле. Сквозь тускло-серебряную бороду свежой розово просвечивали щеки. Волосы низко сбегали на широкий, могучий, изрезанный морщинами лоб. Густые брови чуть заметно шевелились над карими глазами. Страстный суровый огонь мерцал в этих глазах, заставляя забывать о приплюснутом носе. Впрочем, сегодня, в том мгновении, когда Акавия предлагал Иосифу провести пасхальный вечер с ним, в его глазах всегда таких диких и буйных вспыхивали лукавые искорки. В самом деле поразительно, что пылкий националист Акавия – Приглашает его, Иосифа, соглашателя, который всю свою жизнь старался примирить евреев, греков и христиан, приглашает его к себе на пасхальную трапезу, великий праздник национальных воспоминаний. Это и вызов, и честь. На какую-то долю секунды Иосиф так ошеломлен, что не знает, как ему быть. Обычай требует, чтобы Иосиф, глава дома, Провел этот вечер в своем поместье, в кругу своей семьи и своих рабов, чтобы он прочел им Агаду, рассказ об избавлении евреев из египетской неволи. Но Иосиф говорит себе, жена и сын не будут слишком огорчены его отсутствием. Скорее они порадуются, что Иосиф, предатель, именно в этот святой вечер гостит у Акавье. «Почтеннейшего из почтенных, в котором еврейские патриоты видят главного своего вождя». После первого изумления Иосиф почувствовал глубокую радость. «Благодарю вас, доктор Акавия», — сказал он. «Я принимаю ваше лестное приглашение. Я остаюсь». И они взглянули друг на друга и усмехнулись друг другу в лицо, понимающий, воинственной и дружеской усмешкой. В вечер рассказа о прошлом, вечер Агады, Иосиф занял почетное место справа от хозяина в доме доктора Акавье в Бене-Береке. Счастливое изумление, охватившее Иосифа, когда Акавье пригласил его к пасхальной трапезе, не рассеялось, оно стало еще сильнее. Он словно витал над землей. Этот вечер казался ему вершиной почета, вершиной у более высокой, нежели тот час, когда в Риме император Титу венчал лаврами его бюст, поставленный по приказу Тита в библиотеке храма мира. Ведь если вечер агоды... Столь недавно учрежденный, уже сегодня празднуется с такой теплотой и таким усердием не только евреями земли Израилевой, но и по всему миру. Это в первую очередь заслуга доктора Акавье. Он установил чин этого вечера, его седер. Он создал большую часть по-детски трогательных, печальных, отмеченных могучую верою, и надежды, и гневом молитв и обрядов этого вечера, которые именно теперь, в пору угнетения, с такой силой пробуждали в каждой еврейской душе память о жестоком бедстве и чудесном избавлении. Из дорогого серебряного троедонного блюда, где лежали всевозможные кушанья, наивные и впечатляющие символы рабства и освобождения – Акавья взял лепешки из неквашиного теста, напоминавшие о поспешности, с какой евреи некогда покидали враждебную страну. Акавья разломил лепешки и показал гостям. «Вот хлеб нищеты, — сказал он, — которые отцы наши ели в Египте. Придите все голодные и вкушайте от него». Придите все обремененные нуждой и празднуйте с нами праздник Пасхи. Нынешний год здесь, следующий в Иерусалиме. Нынешний год рабы, следующий свободные.